Жители уездного города Мямлина знают лесопромышленника Антипу Зыкова как сильного и удачливого человека. Своё дело он ведёт вместе с сестрой Софией, женщиной умной и образованной. Одно постоянно беспокоит и волнует Зыкова. Его единственный сын Михаил не способен ни к какому делу. Вялый и безвольный, Михаил целыми днями слоняется по дому, бренчит на гитаре, сочиняет стишки, пристрастился к вину. Антипа решила женить сына на красивой, скромной дочери мещанки Целованьевой Павле, надеясь, что женить бы поможет Михаилу стать самостоятельным человеком. В ясный и погожий день отец и сын вместе с Павлой ушли на прогулку. В небогатой комнатке дома Целованьевых их ожидают Анна Марковна, мать Павла, суетливая женщина лет за сорок, и Софья, сестра Антипы. Посредине комнаты уже накрыт стол. Софья неторопливо ходит по комнате, покуривая папиросу, и рассматривает скучную обстановку дома. Цветы в катках, физгармонию, висящие на стене портрет Павла в костюме монашки – Софья еще молода, но сдержанность ее жестов и проницательный испытующий взгляд говорят о том, что она немало испытала в жизни. Целованьева то и дело беспокойно заглядывает в окна. Загулялись. Да. А что же это вы, Софья Ивановна, замуж не выходите? Человека нет по душе. Да. Найдется, выйдет. В глухом нашем месте мало интересных мужчин. Интересные-то нашлись бы. Серьезного человека трудно встретить. У вас у самой, извините, характер серьезный, вроде бы мужской. А вам бы взять мужчину тихого... она что он тихает? Мышей ловить. Взгляд Софьи падает на портрет Павлы. Кто это, скажите, пустил про Пашу слух что она блаженненькая? А это все покойник муж. Ну и я тоже поддерживала, чтобы не очень интересовались люди. Пашенька всегда была прямая такая, что думает, то и говорит. Кому это может нравиться? Ну вот... Э А он, муж-то, подозрение имел, что Пашня его дочь. Француз. Как же, это ведь всем известно. Он, бывало, выпивший, везде кричит. Ревновала в меня к одному. Сектант был тут. Отец Шокина? Вот и вы знаете, без связи с вашим именем. Просто знаю, был сектант, человек гонимый. Но где уж чать без связи гонимой? О, Господи! Он покойник... Кокин? «Муженек мой, он бывал глядит, глядит на неё да вдруг и зарычит. Не моя дочь, я человек подлый, ты — это я, баба глупая, не моя — это дочь». Кривлялся немножко. Бог его знает. Бил вас? Уж конечно. «Да я что? А за Пашу очень боязно было». Ведь это я кое-как обошла его. В монастырь ты спрятала. Ее, Пашу, у меня кроме ее никаких надежд. Стремительно убегает кухарка Пелагея. Иду! Господи, что ты пугаешь? Недруги что ли идут? Чего тебе? Нести самого, скажет, когда нужно, ступай. На пороге показался Михаил Зыков. У него вялые движения на безбородом лице усталая улыбка. Ты что, баба, заткнула дверь? Убери свои окрестности. Жарко, нареченный мамаш. А вы за хозяйством? Чай с сахаром? Ну где уж какая еще мамаша?» Благея у нас придуковато Кто? Женщина это Ага. Только она Это я запомню. А зачем же запоминать? Вот шутит, Анна Марковна. Ох, плохо я понимаю. Кушай, к векам приехали. Это Шохин, Анна Марковна, это ко мне. Входит лесной объездчик Шохин, угрюмый, коренастый мужчина. Шохин пришел. Я бы вышла к тебе, Яков. Ничего. Просто... А вы не стесняйтесь. Ну что? Велел сказать, что напишет письмо. Больше ничего? Ничего. Отчего ты, Яков, всегда такой угрюмый? Жалования мало получай Софья, у меня к тебе слово есть. Ну что такое? Лесничье. Говорил вчера машинисту нашему. что те всех нас за наше хозяйство под суть сажать надо. Дескать, от нас реки мелеют, и вся земля портится. Ну, иди. Иди, раб. Это он про говорил. Да. О, строгий господин. Со всеми ссорится, со всеми судится, а сам всегда выпьем И кроме как никаких удовольствий не признает. хвостой Должность хорошая. Женился бы. Ох, не любят теперь семейной жизни. Как не любят? да я... Вот я женюсь. Вы, конечно, вам папа шевелел. Перейдешь себя совершенно неприлично. Невольно вырвавшееся слово смутило целование его. Невнятно бормоча ну. что-то, она поспешно ходит в кухню. Не буду больше. Тебе нравится моя невеста? Девушка красивая, простая, доверчивая. А тебе? Мне даже немножко жалко ее. Какой я ей муж. Это ты серьезно? Не знаю, кажется, серьезно. Вот и хорошо. Может быть, она заставит тебя подумать о себе самом. Пора? Да я ни о чем кроме и не думаю. Дуришь ты много, играешь. Это свойственно человеку. Он невеста моя играет на простоту, доброту. Что ты говоришь? Она действительно доверчива? Не кошка будто бы доверчива. Попробуй обмани кошку. При тут обманы? Знаешь что? Пусть бы отец на ней женился. А меня в отставку. Какая чушь. Все равно сейчас не женится, после отобьет. Она доверчива. Перестань. Что за гадости лезут в голову тебе? Я хотел поймать в воде отражение цветка, Но зеленый ил один подняла моя рука. Это что значит? чего не значит. Шутка. Ой, смотри, Миша, жизнь серьезная. Из прихожей входит Антипа Зыков, плотный, широкоплечий, с густой, уже сидеющей бородой. Рядом с ним идет Павла, молодая девушка в простом и свободном голубом платье, на голове прозрачный голубой шарф. Я всегда говорю правду. Ну, поглядим. Увидите. А где же мама? Иду, иду. Представим? Жарко. Не А на глаз Сама. А что? Идет к вам. Я люблю, чтобы все было свободно. Антипа подходит к Михаилу, который пьет рюмку за рюмкой. Гляди, лишнее пьешь. Сконфузишься. Жених должен показать себя со всех сторон. Софья и Павла в стране наблюдают за сыном и отцом. Который красивее. Старший. Антипа, что с извини, Павла Николаевна. Это для тебя же лучше. Что? А вот... Целованьева вносит на блюде кулебяку. Пожалуйста, идти закусить. Прошу вас. Надо быть добрым. А то я буду бояться вас. Ты все про свое, про добро. Эх, дитеты мои. Антипа, наклонившись к Павле, говорит ей что-то на ухо. Тесно, как в курятнике. Пожалуйте к столу-то. Иду Зовите, а то меня не слушает никто. Нравится мне ваша дочь. О, дай ты, Господи! Посмотрели бы вы за ней, поучили бы ее. Да, конечно. наша бабки, дело везде общее. А как же люди? Что люди? Что они подумают? Что? А мне пёс с ними пускай, что хотят, то и думают. Люди! Чем я обязан им? Горем да обидами. Вот она рука, которой я жизнь возводил. Это моя рука. Что мне, люди? Вот ты, моя будущая... Дочь скажем. Вот ты все говоришь, Добром надо, ласково надо. Четвертый раз я тебя вижу, А речи твои все одинаковые. А это потому, что жила ты В монастыре, в чистоте. А попробуй-ка на людях пожить. Другое заговоришь, душа. Иной раз так бывает, взглянешь на город, и хочется тебе запалить его со всех концов. Тогда и я сгорю. Ну, тебя я... Ты не сгоришь. Михаил Адебович, что же вы? Не выпьете, не закусите... Вас не велит, что и невесты не угощает, и себе. Не люблю я. А я очень люблю воду. Говорят, предно это. Врут, не верьте. Ваше здоровье. Слабоватой здоровьем люди становятся, Анна Марковна, а? Нет, отчего же, Пашенька умерла. А я не про нее, конечно, вот хаша бы мой. Много ли выпил, глаза мутные, рожа оклупела Ты бы вслушался в то, что говоришь. Сынок ваш, молодой. А что я правду говорю? Вон Анна Марковна-то знает, как раньше били Ее благоверной недели не качал. А что молодой, так это еще не великое дело. Это проходящая мимо молодость. Ой, Вашенька, жутко мне. Немного ли пьешь? Ну, не знаком я тебе. Все-таки следи за собой. Да не мешай, знаю, что делаю. Знаешь ли? Ты что, затеял? Разве он ей пара? Его неисправим, а ее погубим зря. Послушай, неужели ты решишься? Стой, не подсказывай, хуже будет. Эх! Говора невесела. Все шепчутся. Это все твоя тетка серьезничает. Эх, жаль! Народу мало. Вот и сказалось, нужда в любви. Под тело? <смех> Упряма ты в мыслях твоих, Павла Николаевна. Ну что ж, оно так и надо женщине, держись заодно, супротив всего. <смех> а мужчине? Мужчина. Он сам по себе, он дико. Его как схватят за сердце, так он тут тебе, как медведь на рогатину, куда хошь. Да. Ему жизнь дешевле, видно. Пожалуйте, чей кухня. Теперь бы холодненького чего. Шампанского советую. Первый совет твой, слышу, умный. Иди, найди. Могу? Женщина! Красавица! Михаил, пошатываясь, идет в кухню. Видишь, а я втрое более его выпил, и таков я во всем. Больше людей. А чего вы боитесь? Я боюсь. Как-то боюсь. <как> чего? Вы зачем же конфузите моего жениха? А чем же я его конфужу? мне сын, я помню. Что меня так Под одной крышей жить будем, хочу знать с кем. Вот ты говорил в монастыре хорошо, тихо. У нас тоже, будто монастырь, развеной иной раз совья буянит. А ведь вы добрый. Ну, не знаю, со стороны, конечно, видней. Всё про своё, про добро, занимает это меня. Нет, Павла, я, пожалуй, добротой не похвастаюсь. Может и было в душе есть что-нибудь хорошее, доброе, так куда ж его девать? Ведь его надо к месту, а нет в жизни места для добра. Некуда тебе сунуть хороший кусок души твоей, Понимаешь ли ты, некуда. Нищему, что хошь, дай все одно пробьет. Нет, Павла, не люблю я людей. У меня в доме один только хороший человек. <тарканов> Тараканов, бывший помощник исправника. Спасибо. ты Ты молчи. Ты чужая. Ты другая. Бог тебя знает. Кто ты сестра? Разве ты добрая? Мы ведь про доброту говорим-то, а ты не добрая, не злая. Хорошо, ты меня рекомендуешь. Неплохо, Софья. Вот, Анна Марковна, она меня моложе почти на два десятка. А ведь в тяжелый час я к ней, как к матери родной, хожу. Что это ты разговариваешь? Странно. Стало быть, так надо. Да, Тараканов, его за доброту со службы прогнали, это верно. Он умный, знающий... Они способны ни к чему человек. На него хорошо смотреть со стороны, как на забавную вещь. Старину его шутом домашним сделали. Вот выдумал. Почему шутом? Да мне так видится А ты, ты уже не нашего их зыковых гнезда. Ты шесть лет за дворелиной да, замужем была. в тебя барская хранинка есть. Перестать бы тебя натипан. Нет, погоди, ты умница и всякому делу хозяйка. Но ведь ты женщина-птица вольная слилась и полетела. я сказал, сходи. И мужчина не всегда знает, чем он завтра будет, а женщина твоего характера, и подавно, это, это уж так. А, Михаил Антипович. Что ж, <свеч> хорошего о нем я мало знаю, коли правду говорить. А мы честное дело затеваем, и тут вся правда нужна. Мало Михаил хорошего накопил. Вот так. «Стишки сочиняет, на гитаре играет, училище реально не окончил не хватило умения, а умение – терпения Положим терпением-то я не особенно похвастаюсь». «Что же вы обо мне думаете, говоря так о, о сыне вашем и моем женихе? «Правильно спросила». «Милые мои, послушайте вы меня, мать, я подумала, что делаешь». Размышлять не умею, пускай кто хочет, кто размышляет, а я знаю, что я хочу. Павла Николаевна, встань, выйдь со мной на минуту. Павла медленно идет в соседнюю комнату. Антипа входит за ней, оставляя дверь открытой. Садись, дай себе ручь Господи, чего он хочет? Софья Ивановна, что же это? Ваша дочь очень умная девушка, если я верно понимаю. Да ведь это он сам хочет. понял он а тебе он? муж. Доками ты ему ровесница душой старше Иди за меня. Ой. Он меня стареет, грябный. Это я буду тебя много любить яблок. Фризе одену в бочу. Трудная жил, папа, не так, как надо. Дай мне иначе пожить, порадоваться к чему-нибудь хорошему, прислониться душою к доброму. Ну, Слышите? Хорошо, говорит. Зрелые люди любят крепко. Не понимаю ничего. Не понимаю А Богородица всемилостивая, на тебя вся надежда моя. Пожалей, дитя мое, пощади от горя мною. Мною все горе испытано из нее, за дочь не спытано. Не успокойтесь, я тоже поражена. Хотя это в его характере. И что же теперь сделаешь? Ваша дочь, видимо, не против. Не знаю я вас никого. Что же это? Приехали сватать сына, племянника? Вдруг что ж такое сталося? Я желаю слушать. Я мать. Я не могу. Я не могу. Целованева идет в соседнюю комнату. Анна Марковна, слушай. Антипа закрывает дверь. Софья беспокойно ходит по комнате. В окне показывается лесничий Муратов. У него острая темная бородка, насмешливые глаза. Приветствую. Ой, что это? А что? Мне ваш Личардо Шохин сказал, что вы здесь, и я счел долгом за свидетельство... Через вас. окно. Вау, у нас нравы простые, как вы знаете. А вы все опрощаетесь? Ирония. Да, опрощаюсь. А вы смотрите Уже известно. Конечно. Известно, что и невеста не вполне при своих мозгах. Вы, разумеется, слышали о моем якобы романе с вами? Слышал. Люди предупреждают события. Вы не опровергали этот слух? Зачем? Я доржусь им. А вы не сами пустили его? Вот что называется вонзить вопрос иглой в Но когда со мной говорят в этом тоне, я становлюсь нахалом. Я все-таки прошу вас уйти из-под окна. Ну что ж, ухожу. Можно воскресенье к вам? Можно. Но можно и не приезжать. Я лучше приеду. Почтительно кланяюсь. Всяких удач и успехов. всяких Не забудьте моей просьба о копиях описи. Я ничего не забываю. Нельзя достать шимпанского в этом чертовом углу. Кого нет? Ты что же одиноко путешествуешь, жених? Вечером увидимся. Надеюсь, за тобой мальчишник. Конечно. А где же все? Там, в той комнате. муратов уходит Меня исключали? Да, что ли? Я ведь слышал отцова красноречия. Кажется, везде будешь лишний. Нет, тебе говорит, что это будет лучше. Но зачем было тревожить смирного мальчика? Ты мальчишник. Дядь Соня, тебе скучно? С вами? О, да. С вами больше, чем скучно. С вами ужасно. Из соседней комнаты выходят Павла и Антипа. За ними плачущие целованьевы. Вот, сестра Софья, видишь ли, Решили мы, что... Суфия Поймите меня. Простите. Не знаю, что сказать вам. Не понимаю вас. Михаила, ты того не обижайся. Ты еще молод, невест много. Я очень рад... Честный слог. Старый Каламян я сказал, что очень рад. Вы не сердитесь. Я знаю, не пара я вам. Ну вот Анна Марковна, видишь, я же говорил. Мы будем дружно жить. Ох. Конечно. Анна Марковна, от моей вины Богом тебе клянусь. Дочь твоя ни единой слезинки не прольет. У тебя мать была, любила тебя, добрый человек. Вспомни мать свою, к матери твоей ради. Пожелей, дочь моя. Мама, мамочка, все Любит. будет хорошо. Ну, я тебе слово там такое хочешь, все зароки беру на себя, встань! Ну, двадцать пять тысяч в банк на её имя, ну ладно? Ну, довольно, господа! Да. Миша, налей всем чего-нибудь! Анна Марка, я с вами в матерях Вы же такого бородатого сына! Ну, ты чего трясёшься, точно тебя под суд отдали! Милая ты моя! Мне бы сейчас сесть! Да помолчать, как делают перед дальним путем. Вот что, здесь душно. Павла, ведите всех в сад. Идем. Павла, Антипа и Целованьева выходят. Софья задерживается около Михаила. А выкатить хотели? После. Оставь. Ах ты! Детятка! Ну что? Ничего, тетя. Право же мне все равно. Идем Не пойду. Почему? Не хочу. Значит, не все равно? Ммм? Неловко как-то за отца. Такой он красивый мужик, Такой ледовый, цельный. Ему ли пряники есть? Что ж делать? Человеку всегда хочется немножко счастья. А зачем же немножко? Немножко... Жаркий летний день. В густом саду перед домом Зыковых сидит Павла, занятый вышиванием. Принаряженная Солованнева возле дома варит варенье, и помогает девочка-подросток Стёпа. Маленькой с озорными глазами и смешной косичкой В тени дерева, неподалеку от Павла Перебирая струны гитары, сидит Михаил Старый канцелярист тараканов Худощавый старик в парусиновом костюме Читает газету Это все того, что образовалось смятение понятий И никто не знает точно, где его место. Смятение понятия. Именно. А вы, Матвеевич, рассказали что-нибудь из жизни и без философ Без философии ничего нет, ибо во всем скрыт свой смысл, и его надо бы знать. Зачем? Сколько-то зачем? А если я не хочу ничего, знаю. этого нельзя? А я не хочу. Каприз юности. Вы не спорьте, <свят> вы говорите просто. Тебе скажут, посторонись, а ты не поймешь. Ну, ну и шибут здоровый. Посторониться, Матвей Ильич. я всегда сумею. Я... Брезглив. Не надо сердиться. В сердцах чаще всего ошибаются. Не понимаю, что значит брезглив. не встаньте вы тоску -то, сеять. Вала, хочешь пенок? Нет, спасибо. Ты лучше вели мне к ужину блинчики сделать. Почему же только вам? Я тоже люблю блинчики, может быть. Пьющие сладкого не любят. Это называется афоризм. Что? То, что вы сказали. Почему афоризм? Черт его знает. Странный ты человек, Миша. Все люди странные. И понять них ничего нельзя. Вы тоже странные. Вам надо бы служить. Взятки брать А вы философствует Мне взятки брать ни к чему Я человек одинокий А я слышала, сын у вас есть Я от него отрекся Совсем? За что? Окончательно за то, что он Россию не любит Не понимаю Матвей Ильич сам. Ничего не бывает. Ох, со стариками-то как нынче говорят. Старики Ох. сами сознаются, что живут в смятении понятий. Значит, подождите учить. А разве я учу? Бог с тобой. <свят> да не обижайтесь, вы друг подруга. Зачем? Для Вовлечения больше! Вот именно! <смех> Миша! Сыграй вашу песенку. Про девушку. Не хочется. Ну, Пожалуйста. Родителей надо слушать. Выходит лесничий Муратов. Он в костюме для верховой езды с хлыстом в руках. Это поэтическая картина. Варенье варят, сладкие стихи читают. Добрый день, Павел Николаевна. А вы все хорошо. Отственный проповедник правды и добра приветствую. Драканов молча ходит в глубь сада. Здравствуй, Миша. Вошел насквозь весь дом Пусто Тетя Соня дома Потом услыхал Тихий звон гитары Чьи стихи? Твоими же? Мои А что? Плоховато Впрочем, для домашнего употребления Вероятно, и это годится Позвать тетю Сиди, я позову. Нет, лучше я. Почему же лучше? Не знаю. Ну, пусть Миша. Михаил ушел в дом. Муратов подходит к Павле. Хорошо быть военным писарем. Это очень смелые люди. Они прекрасно ухаживают за барышнями и дамами. Как вы находитесь? Не знаю, не видам. Писаря и парикмахеры тоже очень любят играть на гитарах. Да? Вы плохая Ева, У вас мало любопытства. Вас не интересует, почему я стал так часто бывать здесь? А? Нет, не интересует. Очень сожалею. А хотелось бы, чтобы вы об этом подумали. Вы старый знакомый, тетя Соня. Знакомый-то я старый, но душа у меня молодая. И влечет ее молодому. Вот так, как вас, например, к Мише. Очень глупому парню. Он вовсе не глупый. Я его знаю лучше, чем вы. Он же постоянно пьянствует со мной. Меня вовсе не влечет. Старый муж, грозный муж... Это неправда! Что неправда? Все, все, что вы говорите, я не хочу с вами. Вы нарочно Что меня... нарочно? Я не знаю, как сказать. Вы надо мной смеетесь. Павло быстро уходит в дом. Из-за угла дома выглядывает и снова прячется Целованьева. На террасе появляется Софья. День ты какой прекрасный. Жарко и пыльно. Здравствуйте. Вы чем Павлу расстроили? Я... Ну -ну, не играйте, не поверю ведь. Она очень забавляет меня. то скоро идиллия превратиться в драм Не говорите, пусть тепло. Вы привезли в колесную Нет. Мой письмоводитель такой лентяй. Ну, вы тоже трудолюбие, мне отличаетесь. Я принципиально ленюсь. С какой стати я буду работать... Для диких людей, которые не способны оценить значение моего труда. Это вы говорили однажды. Значит, это я говорю серьезно. они не ради оригинальности. Я живу среди людей бесчестных, ленивых, некультурных. И не хочу. Нахожу бесполезным делать для них что-либо. Это понятно? Понятно, но нелестно для вас. Да? Что делать? Этот ваш Хеверн. Не станем говорить о нём. Почему? Я не хочу. Чтобы я говорил о нём? Да. Вот так. А я, часть счастья, затем и явился, чтобы сообщить об этом господине. Этого господина зовут Густав Егорыч, и я его очень уважаю. А если окажется, что он жулик? что угодно. Я только что сказала, как я отношусь к этому человеку. Но вы можете ошибаться. За ошибки мои я расплачу сама. И я чувствую людей не хуже, чем вы. Однако моего отношения к вам вы не чувствуете. Это неправда. Но я знаю. Не верите мне, не уважайте меня. О, как вы ошибаетесь. они да о и не ошибаюсь. Я для вас купчиха, бывшая замужем за помещиком, испорченная и утомленная ему Женщина богатая, хитрая, в мыслях грешная, но трусливая и глупая. Это в расчете на мою глупость вы рисуете передо мной цинизмом, да? Я не циник, а скептик, как все неглупые люди. Я хорошо помню ваши первые атаки еще тогда, при жизни мужа. Знали бы вы, как я нуждалась тогда в участии, в честном отношении ко мне. Я честно относился к вам, как умею. Ну, вы плохо умеете. Вы тогда нравились мне. Я тогда был глупее, вот чем думала теперь. думала, я хороший, умный человек. Хм, я что? не уступила вам. И на время это зажгло ваше самолюбие, вашу упрямство. Да не упрямство, а страсть. А помните, вы и страсть. Мы, кажется, ругаемся. Да, извините, я горячусь. Ничего, я готов слушать и дальше. Какой-то такой разговор должен быть между нами. Да? Мне тоже так кажется. Так продолжайте. Однажды я едва не поверила ваши чувства. Когда? Это все равно для вас. А хотел бы я знать, что вы обо мне думаете. Нехорошо я вас думаю. Ну, на чистоту. И если попадете в сердце... То что будет? Как сказать, что-то будет? Вы знаете, вы вашим якобы роковым чувством Ко мне пользуетесь, чтобы прикрыть вашу лень Оправдать вашу плохенькую жизнь Для начала не дурно вы очень нечестный человек Позвольте одно Честный человек не может всем пользоваться, ничего не платя, ничем не отвечая за то, что берет. Не понимаю, что я взял у вас. Говорят, что вы строгий законник, а я думаю, что вы преследуете людей, потому что не любите их. Скучно вам с ними, и вы мелко и злобно мстите за то, что вам скучно. Властью данной вам вы пользуетесь как пьяница или как мой покойный муж, больной человек. Плохо я говорить умею, не свои слова у меня на языке, но я очень чувствую все это. скажу вам по душе, жалко мне вас. Не благодарю. Ужасно вы живёте. Да. Никого, ничего не любят. Да, я не люблю людей. И дело ваше вы не любите. И дело не люблю. Охранять леса нет. Это меня не забавляет. Далее. А ведь вы этому учились, охранять леса. Именно этому. Как же так? Ошибся. Что ж, это обычная ошибка русского. Русский человек... стремится, прежде всего, уйти из своей родной среды. А куда, каким путём, это всё равно. С кем нас возьмите? Вы всё сказали, что хотелось? Да. Какой же вывод? Сделайте вывод сами. Может, вы надеетесь, что я после всей философической беседы застрелюсь? Нет, я не застрелюсь. Таких, как я, тысячи. И жизнь наших поле, сударыня. Таких, как вы, единицы, десятки. И вы совершенно лишние люди в жизни сей. И девать вам себя некуда. Раньше вы в революцию ходили, а революция больше теперь не нужна. И сделайте-ка отсюда вывод! Кажется, попало таки в сердце вам. В сердце? Нет. Но мы и кончили, надеюсь. Был чем я думал, ну, как вы можете терпеть все это? Всю эту пошлость вокруг вас. Все-таки есть у к вам нечто в душе. Совершенно не нужно и не вам, не мне. Простенько вы смотрите на людей, сударыня, очень уж несложно. Оставьте вы эту сложность, постыдитесь ее, наконец. Ведь за ней скрываете только ложь и разврат. Не сердитесь. Ухожу. Я сам люблю сердиться. Но когда другой, особенно женщина, отдает себя наслаждению, злостью, мне это не нравится. А я не считаю, что мы поссорились. Можно? Как родить? Не считаю. До свидания, более приятного для меня. Оставшись одна, Софья усмехается, пожимает плечами. К террасе робко подходит Стёпа. Сёй Ивановна, м? меня бабушка за ухи оттрепала. А ты что сделала? Сахарку немножко взяла. Надо было спросить. Так ведь не дала она. А ты б меня спросил? А тебя не было. А ты б подождала меня? Да что так, дурья. Конечно, дурочка. А когда я умной ты буду? <свист> Подожди, будешь. Ходи посмотри, кто приехал. Веди немец твой. Анна Марта. Вы что прячетесь? Беседовали вы тут, вон у меня варенье-то прикипело. Девчонку эту вы напрасно ласкаете, она с... Ах, сахар ворует. Тетя Соня там приехала? Знаю, да. Ты что такая грустная? Миша про училище рассказывала. Ох, ох, ох. Надо пойти приготовить холодную, чего-нибудь, наверное, из простых. Ой, Павленька. Напрасно мы свой домишко-то продали. Пустяки, мамочка. Свой угол никогда не пустяки. Софья-то тут лесничьего отшивала. У, -у, у Какая смелая женщина! Видно, решила за немцев идти Она хорошая. Все хороши, да не наши. умная она. может ну, довольно глупо, ежели женщина всегда умна. <звы> а ты бы вот не часто с Михайлом-то... О, что? Оставьте это. Мамаша. Как вы можете <звы> напоминать? Фу, как скучно с вами. Вы стали злами. На кого злите, с прав правой. Ну-ну, себя-то обернись. Посмотри, какая сама-то стала. Целованьева уходит. К дому подходит Шохин с пакетами в руках. Никого. Сахар принёс. Вы Шохин. старший объездник. Это человека убили. Яс. Yes. Господи! Ах вы, несчастные! Меня оправдали. Разве это не все равно? Ведь вы-то сами себя не оправдаете. Как это Топором, <смех> опухом. Я не про то. Ну? куда это? А они в седьмом году чего делали? Приедут, лес рубит чужой. А вы их били? На то, на них. Господи, разве можно за то убивать? Из-за убивали Мамочка ну, Вы это напрасно Я ничего, я Положив пакеты Шохин быстро ушел В дорожном плаще и фуражки В сад входит усталый, запыленный Антипа А это кто? Убежал Шохин Чего он? Не знаю я. А Михайла где? У себя должно быть. Что грустное? А? Что он этот? Ну? Он ведь человека убил. <R1> как же убил, дурак, я адвоката нанимал, обсудили Теперь он собачка верная моя. Но если хочешь, могу прогнать. Ой, нет, не надо, а то он меня. Ну ты полна-ка. Или еще кого-нибудь. Гляжу я на тебя, большие слова в душе ворочаются, сказать не могу. Вот, как бы ты поняла без слов. Я пойму, подожди. Жду. Только ты, гляди, времени у меня маловато. Я человек короткой жизни, люблю, чтобы... Все сразу открывалось мне. Вон про вас говорят, что переменились вы. Я переменился? Как это переменился, от чего? Не знаю, от чего. Да кто говорит-то? Люди. Люди? Дела забросили? Так мои дела хочу брошу, хочу нет. Удивительно слышать это от тебя. Ребенок ты, а туда ж дела. А еще говорят, что все хозяйство забирает в свои руки тетя Соня. Ну, если я услышу, кто это говорит, башку сверну. И ты этих пакостей не повторяй. Слышишь, это я тебе приказываю. Меня с сестрой никому не поссорить. Дудки. Скажи, пожалуйста, куда метят? Ну вот. Вы уже рассердили. А еще просите, говори со мной обо всем, что да думаешь. Да ты погоди, ты говори, все говори, но ну, не обижайся, это я так досадно мне. А ты говори, только свое говори-то, а не людское. Людское это больше от злости, от зависти. несчастливы люди, малосильные люди. от того завистливый и слабый. Миша, и слаб, а не злой и независтник. Что такое? Зачем ты про него? Затем, что неверно вы говорите о людях. Неверно? Потому что... сын... да... вот как вышло. Вы, пожалуйста, не думайте. Про что? Не думать. Про то, о чем в четверг говорили. Нисколько мне не интересно А я, я не про это ей богу. Я тебе верю. Сказал ему ну и кончено. Спасибо тебе. Люблю я тебя, Павла. Так что даже задыхаюсь от этого, от силы. Идем к пруду, я тебе поцелую там, а? Ой, что это днем нехорошо? Хорошо будет. Иди, милая, иди вечера моего, заря ясная. Антипа ласково обнимает Павлу, и в глубь сада. На террасе появляется Хеверн, высокий, плотный, чисто выбритый мужчина в пенсне с золотой оправой. Он внимательно смотрит вслед уходящему Стёпа ставит на стол ведерко со льдом и бутылкой шампанского. Входит Софья. В руках у нее небольшой поднос с двумя бокалами. Продолжайте. Вы сегодня очень весело настроены, и это меня стесняет. Да? Вам больше нравится, милая женщина? О, вы знаете, кто мне нравится. будь вы богаче, я говорила бы с вами серьезнее. Не обижайтесь. Это очень драгоценная ваши черта, сказать всегда прямо. Но я буду богаче, я уже есть богаче. Я хорошо понимаю, что нигде не нужно быть так богату, что Как в России, где только деньги дают независимость и почтение. И я знаю, что в 40 лет я буду иметь 100 тысяч. Мне 34 года. Слишком много арифметики вводите в жизнь. Это необходимость. Надо уметь считать, хотя бы для того, чтобы в 50 лет не жениться на 20-летней девушке. Это никогда не составит семьи и может очень вредить делу. Вы думаете? Но я уверен. Поздние браки в России всегда неудачное дело. Когда человек торопится домой, дело теряет. От этой торопливости могут пострадать интересы третьих лиц. Мои, например? И ваши, а также и мои. По ступеням террасы спускается Михаил. Утром ловили окуня и Миша. Ловил. И что же? Поймал. Много? Одного. Большой? Около фунта. Это очень плохо. Ничто не берет так много время, как вовля рыб. Вчера я разговаривал с вашим предводителем дворя. Это очень странное лицо. Да? Очень. Спасибо, очень. Бывал в Европе, интересуется искусством. Посетил музей и ни однажды не было в Рейхстайне. Он не понимает, что социализм – явление историческое и смеется над тем, что должен изучать. Один голый инстинкт собственника-индивидуалиста не может победить социализм, чтобы успешно бороться. Надо знать врага. Да. Я тоже не интересуюсь социализмом. Ну, для женщины это не обязательно. Да. Странный человек-предводитель. Он так с яростью говорил о честных заслугах дворян перед Россией. Очень красиво. Но есть ему предложить две с половиной тысячи рублей, он без усилия погребит себе душу. Почему именно две с половиной? Так, для примера. Вы предлагали? Ну зачем? Вы дружелюбно живёте с Павлой Николаевной? Она очень хороший человек, честный и добрый. Да, это приятно. Но многие русские, мне кажется, добры только по слабости характера. Не знаю, вам виднее. Из глубины сада медленно идёт Павлою, за ней угрюмый, помрачневший Антипа. Когда сердце не горит, отлеет только это, брат, ещё не жизнь. Ты погоди рассуждать. Знаете, что я глупое, то не рассуждать. Эх, да пойми ты о разном говорим. Увидев сына, антипостанавливается. Ведомость готова? Нет ещё. От чего? Ведь я же сказал, счета Чернораминской дачи не доставили мне. Как это не доставили, врёшь? Считал меня, не кричи. Их нужно проверить. Ты всегда заступаешься, где не надо. Проверить! Что сам не может? Как вы живете? Благодарю вас, хорошо. Я очень рад. Это вы серьёзно? Что именно? Вас серьёзно радует, когда людям хорошо? Конечно, как жена. Несомненно, как всем хорошо вокруг меня. Я выигрываю. Как это просто и верно. А, я люблю все простое. Оно именно верно. Идем план это смотреть. Пожалуйста. Иди-ка, Михайло, и ты с нами. Софья, купи у леску у предводителя, знаешь? Нет, не знаю. Ты что же не сказал, компаньонт-то? Я был уверен... Сколько? 23. Ты же не хотел давать больше 18. Ну, не хотел, да пришлось дать. Чему же? Конкурент явился новый, после расскажу. Идемте. Михайло, Иди. Антипа и Михаил уходят. Каверн следует за ними. Павла, прислонясь к перилам, стоит, опустив голову. О чем грустишь? Устала. О чем беседовали? Да все то же. Он все говорит, как любит меня. А я же ведь знаю это. А он всё говорит, говорит. Ходи ко мне. Ах ты! Птица. Ну, правда. Ну, люблю, ну. Нельзя же всё время об этом только. Дитя моё, это очень худо, если нельзя говорить только об этом. и все мужчины. Как он странно смотрит на тебя. Кто? Густав Егорыч. А, он на все так смотрит. Хозяин. Нравится он тебе? Ничего, мужчина крепкий. <клыш> С ним хорошо по железным дорогам ездить. Нигде не опоздаешь. <плыш> <сподлыш> а, не понимаю. Это ты шутишь? Многого ты дружок не понимаешь. Да. Все не так, как я думала. Скажите мне, зачем ты вышла замуж за брата? Видишь, я очень боюсь всего. Все, чего-то жду. До 12 лет отец пугал. Потом 5 лет. все, страшно Сначала боялись, что ограбили. В тревожные годы казаки стояли у нас. И каждую ночь свистели. Пьяные песни поют. Монахи не уважали. И все было нехорошо как -то. Боятся друг друга. Бога тоже боятся. Они любят. Я и подумала, надо встать мне под сильную руку. Не проживу одна, а хочется. Ты думала, Антипа сильный? Сам сказал, что... Миша ничего не нужно. Он чужой всем, да? Речи все сватались. Жадные какие -то. А я подумала, плохо тебе сначала, Павла, помнишь? Да нет, я плохого не люблю, я боюсь его. Ты бывало строго на меня смотрела, я поэтому плакала в уголках. А хотелось подойти к тебе и сказать, что я не плохая, не жадная. А смелости не хватило. Ах, девочка, девочка, Господь с тобою, трудно тебе будет. Мне уже стало трудно. Тут Шохин ходит. Убил человека, ничего ходит. Ты его Не бойся, он не злодей, а несчастный. А я думала, пожить тихо, что все вокруг были добрые, улыбались бы и верили, что ты никому зла не хочешь. в это не поверят, снец. От чего же? Они поверят. Ты очень хорошо сказала, чтобы все улыбались, как перед праздником. Уже все убрали устали И с тихой радостью ждут Светлого дня До праздника далеко, дружок, И сделано для праздника мало О, Господи! Тетя Соня, научи меня! Чему? Как лучше жить с людьми? Сама не знаю, не знаю Жизнь проходит в пустяках, в тумане Чего тебе хочется? Мне? Мне хочется нагрешить, набуянить, нарушить все законы, все спутать. А потом, как взойдешь высоко над людьми, броситься под ноги им. Милые люди, родные мои люди, не владыка я вам, А низкая грешница ниже всех. И нет вам, владык, и не нужно вам, владык. Что ты? Зачем это? Чтобы освободить людей от страха друг перед другом. Некого бояться, а все напуганы, подавлены, живут в страхе. Ты сама видишь это? Никто не смеет до конца сказать свое слово. Это я не понимаю. Ведь так погубишь себя. Людей ради бог погиб, говорил отец Шохин. О чем говорите? Чего же испугалась? А, не виновата, не бойся. О чем говорили? Так. Разное. Говорить... Надо меньше. Кричать меньше надо. Вот вы все кричите, а не нужно. А это я не со зла, просто у меня голос такой грубый. Надо бы чайку попить, хозяюшка, Иди-ка снаряди. Здесь накрыть вели закуски. Иди, милая. Портишь ты мне ее! Портишь жену ты говорю! Стой, что ты? Ну, хорошо тебе. Такой она сладко с молодой. Она жаловалась. Нет. Поверь мне, нет. Извини меня, я дурно настроена. Тяжело на душе у меня, извини. О, Господи, прости, испугался я. Я, брат, так ее люблю, так люблю, сказать не могу. Счастье это не дает ни тебе, ни ей. Ну ты погоди еще. Соня. Что? А как она с Михаилом-то ничего? Ты это брось, слышишь? Не внушай этой мысли ни себе, ни Хеверн где? Да там в планы залез, ну его надоел. Ты для него становишься слишком выгодным компаньоном. Как это? Так, не разевай рта. Вон что, я думал у тебя с ним. Не о том думаешь. Трудно тебя понять, Соня. При Павле на Мишу орать не надо, понимаешь? Ну-ну. Да садь парень, беда как! Что живет, чего рать? О себе подумай. Павлу я не обижу. Над матерью ее не смейся. Не люблю бабу эту. Ах, устала. Ты что, воды дать? Нехорошо. Отчего, ах ты, Господи? В чем дело, Соня? Подожди. Ой, Боже мой. Эх ты, голомушка. Иди, шляп, открой. И... Антипа бережно уводит Софию в дом. С конторскими бумагами в сад вернулся Михаил. К нему подошел старик таракана, все еще бродящий пасан. Уехал немец-то. Вон швед или греб? равно чужой. Уехал. Останется ужинать. Хм. Удивительно. Что? «Неужто никто не слышит, что от него жуликом пахнет?» «Ну, у вас все жулики». «Не все, а девять, а десятый дурак». «Где Софья Иванна Она все видит!» «Не знаю, где Софья? «Не знаю я!» «Удивительный вид!» Тараканов уходит. Михаил садится на ступени террасы. Из дома выходит Павла. Улыбаясь, подкрадывается к Михаилу и концом шарфа щекочет ему шею. Смотрите, отец увидит, шум будет. Смотрите. Скучно. Всем скучно. Есть же где-нибудь веселая жизнь. Поищите. Пойдемте в сад. Мне в контору нужно. Вот докурю и пойду зарабатывать хлеб свой в споте лица. Спасибо. Вам будет жалко меня? Мне давно вас жалко. Это неправда. Не верю я. Павла уходит в сад. Обернувшись к Михаилу, грозит ему пальцем. Неправда? Михаил убрюмо смотрит ей вслед. Наконец докурив папиросу, встает, не замечай подошедшего сзади отца. Куда? О, про какую это неправду говорила она? Не понял я. Не понял. Иди. Михаил послушно уходит в контору. Антипа, опустив голову, медленно идет вслед за Павлой. Просторный кабинет в старом неуютном барском доме. В окна смотрит холодный осенний день. За стеклами двери, ведущие на террасу, качаются голые ветки деревьев. В комнате, посреди стены, портрет пожилого человека со спитым лицом, покойного мужа Софьи. Около двери стоит, собравшись уходить, Муратов. Софья в строгом черном платье рассматривает у бюро какие-то бумаги. Еще один вопрос. Хоть десять. Скажите мне, просто и прямо, что побудило вас собрать эти бумаги? Моё чувство. Оставим чувство в покое. Ну, что ж, я скажу тогда. Очень вы строги со мной, терпения нет. Я даже не назвал, какое чувство. Приятность, что ли? Представьте, нет. Желание причинить мне неприятности? тоже нет. Боюсь, что не сумею вам об объяснить так. чтобы это не рассердило вас, и чтобы вы поняли. Поймёте, наверное, я сам плохо понимаю, в чём тут дело. А всё-таки? Есть между нами некий спор. Есть, как вы думаете? Ну так вот, эти бумаги — доказательства, что прав я. Вы ошибаетесь. Уклончиво. Позвольте откланяться. прощать А чего он так легко одет? Ветер, может пойти дождь. Ну, не беспокойтесь. Почему вы смеетесь? Есть причина. Есть, уважаемые женщины. Я ушел. Извините, не провожаю. Вы зайдете в контору? Пожалуйста, попросите ко мне тарака Муратов уходит. Софья бросает бумаги на бюро. Закрывает лицо руками. Вошел Антипа в распахнутом пиджаке. Без жилета, волос у него в беспорядке. Надо спрашивать, можно ли войти. Ну вот еще новости. Чужой я, что ли. Тебе что нужно? Ничего. Ты что шляешься? Растрехлый таким. Умру, нарядик. Но, здравствуйте. Не люблю я этих старых барских домов. Не дома, гроба. И запах какой-то особый. Свой. Напрасно я к тебе переехал. Чужой я стал всему. Не пожалуйста, не время меня слушать, это вздоро. Входит Тараканов. Софья протягивает ему толстую папку. Матвеевичка... Пожалуйста, отберите все счета и документы по Чернораминской даче по усекам. Здесь и сейчас. Софья садится за бюро и что-то считает. Караканов присаживается в столику по водой. Что в газетах пишут? Китай ополчается. Противу кого? Противу нас. По научению немцев. Не любишь ты немцев. Нисколько не люблю. За что? Они нас умнее. Умных это... надо уважать. А я уважаю, а только не люблю. Чудак ты, брат. У нас в тебе только умнее чудаки. Это, пожалуй, верно. <свят> Хаша, вот ты не больно умен, а тоже чудак. А вот это неверно. Рассказывай. Зачем мундир снял? Службу бросил? Объяснял я это. Объяснял, да не объяснил. Отойди, сказано, о, зла и сотворишь... Благо! Тут ты ничего не садуришь! Отойдя от усла, ничего, дорога! Нет, ты в самом сердце ему бей, вали его наземь! Топчи, уничтожи, не поддавайся, не давай одолеть себя, вот как надо! Верно говорю, Софья? Верно, не мешай! Это просто один крик. Слово «барабанье, дробь Погоди, навалится на тебя злое. Сам побежишь против. Я? Нет, брат. Я не из таких, я знаю. Жизнь наша. Кулашный бой, я не убегу. Побляди. А где Павлович? А где, Павлович? Мужики пришли. Какие? Кавинские. Вот я их сейчас задам прохвостом. Погоди, я знаю, они не виноваты. Это Хеверн приказал им. Ну, верно. Вот ты, столковая дичура. По-толковее нас. Да? Антипа уходит. Сойвана, дай мне книжку. Просил Миша. Он меня прогнал. Он молодой хозяйке в ухо поет. Это что такое? Сидят на диване рядышком, а он ей песню поет. Ну, иди, иди. И не болтай, пустякнул. Я только тебе. Проходя мимо камина, Степа берет лежащую на нем книжку, читает заглавие и удовлетворенно и носит ее прячь под фартуком. Иди, иди, иди, молодая хозяйка, молодая хозяйка. Какая она хозяйка. Вы давно знаете Муратова? А? Лет десять. А как вы о нем думаете? Да. Раньше давно думал хорошо. Затевал тут весьма много полезного по своей части. По лесной новой насаждении. Все такое. Ворос крестьянам давал. Много леса очистил, осушил. Потом вдруг словно... Ударился обо что? А слеп и озлился. Теперь очень неприятное лицо. Люди у нас соломенные, вспыхнет, сгорит, дыма немало, а ни света, не тепла. А что в нем неприятно вам? Мне? Да то, что и всем не любит он никого. Злит всех, ссорит, сплетнит. Ну и по женской части нечистоплотик. А умный ведь. Можно к тебе? Да, конечно. Куда из белой пушистый плоток входит Павла? Холодно везде. Вели затопить камин. извольте -ка. Могу идти. Благодарю вас. Пожалуйста, пошлите ко мне по дороге, Степа. И Мишу. Тараканов передает софии бумаги и уходит. Ты что, что такая нарядная? Гости ждут. А Миша опять стихи сочинил Хорошо? Да, про сосны. Он выпивший? С утра? Конечно. Из зверей выглядывает Салаваньево. Мальчик должен пить мертвую. Почему же должен? А обидели. Мало ли обижены. Все и пьют. А вы думаете, от чего пьют? И отец твой от обиды пил. Он был умный, а никто за ним этого не признавал. Он и стал им свой озорством доказывать. Вот как лесничий. Его, конечно, судить, а он пуще того озорует. Много ли человеку нужно? Душа человечья детская, душа недотрога. Зачем бишь я пришла? Да. Суфь, Ивановна, вы Степке желтую ленту подарили? Подарила. А что? Ну тогда ничего. А то она запутала, мочала свою ленту и пярится на кухне перед зеркалом. Бросьте это, мамочка. Да мне что... Своё добро береги, а чужое вдвое. Входит Стёпа. Вот она. Красавица, звали меня? Конечно звали. Какая без тебя жизнь? Целование в уходе. Затопи камин, Стёпл. Ох, не любит меня бабушка, страсть сердитая. Степова бегает за дровами. Славная девчоночка. Одна она в доме веселая, только дерзкая очень. Скажи-ка ты Антипий, чтобы он тебя в Москву свозил. Зачем? Посмотришь, как живет столичный город. Хорошо, я скажу. Тебе этого не хочется? В полуоткрытую зверь вошел Михаил. Опустился в кресло. Незамеченный за портьерой, он сидит, дремлет. я Нет. Мне уснуть хочется на год, на два. Проснусь. И что все было другое. Это ребячество, Павла. Нужно научиться самой строить свою жизнь. Нельзя ждать, чтобы другие сделали для тебя необходимые тебе. Не сердись на меня, пожалуйста. Ты человек молодой, сердце у тебя доброе, людей тебе жалко, да? Я знаю, что ты хочешь сказать. Право же, Миша мне вовсе не нравится. Просто я люблю, когда он говорит. Я не про то совсем хотела сказать. Но если уж ты сама начала, так я скажу. Ты худо ведешь себя с ним. Он не ребенок. Это может кончиться плохо для тебя? Ах, мне так скучно. Что же делать? Он такой занятный. Уезжай с Антипой, а я без вас устрою, Михаила. А может быть, лучше с мамашкой? Тебе тяжело с мужем? Ах, милая, я это понимаю, что... Я говорила тебе, у меня муж тоже был. Сульпана, немец приехал, нарядный ужаский. Папа, <ролоса> ну, оставь меня. О, Господи, как я желаю тебе. Спасибо, милый Скажи, Степа, что я прошу его. Оставшись одна, Софья еще раз просмотрела бумаги, прикрыла их книгой. Неожиданно она замечает Михаила, сидящего в кресле. Миша, ты давно здесь? Давно. Слышал, что мы говорили? Слышал что -то. Немец приехал. Монашка что-то сочиняла. Сочиняла? Ну, конечно. Она же всегда сочиняла. Она все еще живет в куклы играть. И я для нее кукла. И отец, и ты. Она всю жизнь такой будет. А знаешь, это, пожалуй, вера. Зачем ты меня звала? Теперь не нужно уже. Ты иди, пожалуйста, я тебя после позову. Пошел. Выходи-ка ты замуж за этого немца. И гони нас всех к чертям в болото. Всех вместе с романическим папашей. Его второй молодостью. Тебе нужно быть в полном обладаемом всеми чувствами. Здравствуйте, цивилизация и культура! Пошел Хеверн. Всегда вылащенный и подтянутый, он одет сегодня особенно парадный. Вы, вероятно, догадываетесь, почему я просил вас принять меня сегодня? Кажется, догадываюсь. Это очень приятно мне. Да? Это устраняет лишние объяснения. Можно курить? Как всегда. Я несколько волнуюсь... Дать воды? О, нет. Это волнение естественное. У вас очень внушительный вид сегодня. Если бы мысли мои внушили вам доверие ко мне... А вот познакомьте меня с ними. Такова и есть цель моего визита. Вы знаете, что я очень уважаю ваши идеи. Они вполне отвечают моим задачам. Вы слышать это. Я говорю искренне. Вы, конечно, не откажете мне в знании России и русских людей. Я умею видеть много, и хорошо. Я 18 лет среди русских. Я изучил их. И мой вывод есть такой. Россия страдает прежде всего недостатком здоровых людей, умеющих ставить себе ясные цели. Вы согласны? Далее. Да, у вас очень редкие люди, уверенные в себе, в своих силах. У вас очень много метафизики и мало математики. Вы говорили это не раз. Я так думаю. теперь вы Вы женщина с умом и характером. Благодарю Это правда. Я даже думаю о вас аллегорически. Софья Ивановна, это новая, здоровая душой Россия, которая в условиях достойных ее может делать всякое дело. Может делать очень много культурной работы. Вы меня захвалите. Все это совершенно серьезно. И потому Союз со мной, который я вам предлагаю, имеет очень глубокий смысл. Это больше, чем просто, брат. Моя энергия и ваша. О, это будет колоссально. когда два сильных лица понимают свои задачи, что очень важно, особенно для России, в те дни, когда она должна, наконец, бросить всякие эти мечтания взяться за простое дело жизни, поставить себя на крепкую ногу. Ваш брат увлечен семейной жизнью, он стал очень плохо работать, как я имел честь неоднажды указать вам, заботиться о ваших интересах. Вы впервые объясняетесь в любви. Позвольте, теперь вопрос нет этот О чувствах я вам говорил четыре раза Четыре? Как ли? Так, я помню Первый раз в саду предводителя дворян наименили его, когда был дождь, вы промочили воду Второй здесь, на берегу пруда, на скамье, вы тогда... Смутили меня, сказав шутливо о лягушках, что они тоже квакают про любовь. Третье и четвертое я помню. Это, конечно, верно о лягушках, но, извините, это была не своевременная шутка. Когда сердце человека жадно хочет... Давайте прекратим эту беседу, Густав Егорыч. Да почему? Надо ли объяснять? Конечно, надо объяснить, когда кто-нибудь не понимает. Я сочту себя оскорбленным, если вы откажете. Вот как? Ну, хорошо. Хорошо. Вы предлагаете мне спасать Россию вместе с вами? Это утрировано. Ну, вы предлагаете что-то в этом роде. Я не считаю себя способной к делу столь трудному. Это первое. Второе. Вас я тоже не могу признать достойным этой роли. Позвольте, какой роли? Ну, скажем, роли культурного работника. Почему? Потому что вы мелкий хищник. Господи, вот. это Хотя уже... это я не ожидал. Я говорю обдуманно. На столе у меня лежат документы, уличающие вас в целом ряде поступков нечестных. Таких документов не может быть. У меня копии вашего договора с буяновскими мужиками. Мне известна ваша сделка с предводителем. Это коммерция. Вы убеждали Тараканова составить фальшивую опись. Да, Тараканов психически больной. А Шохин, которого вы пытались подкупить, тоже больной? Но это все искажено. Вы все бесцеремоннее и глубже залезаете в карман моего брата. По-вашему, эта деятельность необходима России. Вы можете выслушать мои объяснения. Ну, сударь мой, какие же тут объяснения могут быть? Все ясно. Значит, вы... Считаете меня человеком нечестным и недостойным вашей руки? Ну, знаете, вы наивный человек. Если я и допустил что-нибудь излишнее, то это только потому, что я был уверен в вашем доброжелательном отношении ко мне. Не понимаю. Мне казалось, что вы считаете меня своим другом. Мое дело... — Ах, вот что! Ну, вы ошиблись! — Так ошибки надо извинять. Я думаю, что видя, как ваш брат ведет дела, вы меня не только не осудите, но моя предусмотрительность... — Ступайте вон! — Вы грубая женщина! Да! Вы смешная! Хеверн быстро выходит. софия опустилась на стул у камина. Вошла Стёпа. Печку-то затопите. Не надо. Впрочем, затопите. Шокинг тебе бросится. А, подождёт. Ему в лес ехать надо. Отстань. Ну, зови. Скорее. Стёпа сталкивается в дверях с Антипой. И э, от тебя висит носит! Соня, ну что такое? Немец в зале наскочил зелёный весь. Шипит, не попрощался. Он тебя за этот год обобрал тысяч на 10 Ну, верно? Верно. Молодец, не зевал. <звы> <звы> Эх, ма, люди! А Павла говорит, надо быть добрым. Люди, говорит, соскучились по сердечному доверию к ним. Павла-то где, не знаешь? Ты бы поехал куда-нибудь. Вот еще, зачем? Обленился ты, Антипа. Смотреть на тебя неприятно. кто ты целый день бродишь? Место себе ищу. Альтипа уходит. Степа пучком лучина растапливает камин. В дверях показался Шохин. Шохин пришел. Да. Ну что, Яков, скорее. Рассчитай меня. Отпусти. Хорошо. постой Почему это? Так, есть причина. Ну что ж, очень жаль. И мне жаль. Обидел кто-нибудь? Нет. Врет он. Его святенька обижает, монахенька, цветоша! Прогони, Степа! Сама уйду! Причина та, что не могу я при молодой хозяйке. Боюсь ее. Что такое? Жмет она меня. Все глядит это как. Жалостно, но я не хочу. Конечно, человек я виноватый. Однако не каждый же день судить меня. Это уже не суд, а мука будет. Пришла она в дом и вроде как песку насыпала в машину нашу. Нехорошо с С ней. Вот и ты и свелась. А глаза такие славные, мягкие. У неё ты глазам не верь. Делу верь. А дело от нее не будет. Хорошего. Это я не про нее сказала. Эти, которые тихие, они близко подползают, метко жалют. Змея тихо Ну ладно, оставь. Немцу тоже не верь. Чужой человек бесстыдный. А насчет этого усопшего насчет жены, детей его. Ладно, не беспокойся. Куда же ты пойдешь? В город. А там не знаю. Жалко мне тебя. И мне тебя. Одна тут. Хозяин-то без вина пьян. Дай тебе, Бог, во всем удачи. Прощай, Софья Ивановна. Может, передумаешь? Нет. Я лучше вернусь, когда она помрет. Кто? Зачем ей помирать? А жить зачем? И жить ей тоже незачем. Софья кланяется Шохину в ответ на его прощальный низкий поклон. Кошмар какой-то. За стеклянной дверью на террасе видны Михаил и шутливо прижавшиеся к его плечу павлу Они входят в комнату. Михаил смущенно улыбается. Павла! А, огонь? Это славно. Ты что, какая хмурая? Послушай-ка что Миша сочинил. Дядя мое, сегодня, недавно я говорила тебе. Ой, серьезный разговор. Я тебя попрошу уйти. Нет, не уйду. если хотите сегодня прав. заглядывает в дверь. А я вас ищу везде. Вы бы не прятались, а то хозяин сегодня совсем не в уме, орёт на всех. Анна Марковна, мне нужно поговорить с ними один на один. Хорошо, Марушка. Я уйду, хотя и мать. Что, те Право же не о чем говорить. Ничего нового нет. Ты, в вот послушай что я сочини. Я тоже не хочу ни о чем говорить. Хорошо. Давайте посидим молчу Успокоимся. Миша, да читай же. Ну, готов, маменька? Опять? Я же просила меня так не называть. Это законный чит. Читай, Михаил. Сейчас. Дай припомню. А я помню. Отец идет, перестаньте. Да. Анна Марковна, зачем? Ой. Опять не угодила. чего же перестать надо, Бна? Ну, собрались все в одну комнату. Стихи, разговор. Ничего ведь такого Нет. А да не бойтесь вы меня, черт вас! Задери совсем, ведь такой же я человек, как все! Тише, тихо, тихо! Молчи, что ты все останавливаешь меня, сестра! Что все бегут от меня? Зверь я, что ли? Ну, ведь когда человек один оставлен, он звереет, конечно! Папаша! Ну? Прибавьте жалование Шохину, Якову. Это что такое? Надсмежка? Ей-богу, Просто он веселее будет. Что это, Софья? Так, а? дурит Миша. Шохин уходит от нас. Уходит? Да. Куда? Не знаю. Вот хорошо, боюсь я его. Ты всего боишься и напрасно. Так уходит Яков. дело. Чего это, на? Да? Я не знал этого. А что ты знаешь? Отец с лесом торгует о сынь, стижки стряпает. Давай-но смешно. Начинай. Павел что-то шепчет Софии. Прилюджем будет понешепчутся. Сделали бы вы что-нибудь, ели бы, хотели, пили. Анна Марковна, ну стройте вы чай, что ли? Чай пить рано еще. Миша, надо проверить счет Хеверна. Сейчас? Да. Это ты выдумала, чтобы разогнаться? <свят> Заняла лучшую комнату в доме, не любишь, когда у тебя сидят. Какой вздор. Не вздор. Ты что молчишь? Вот извольте, пошаткалась нельзя, молчит нельзя. Баба, цыть. <решит> Ой, батюшки. Что ты Молчишь. все тут, а? Типа, помнись. Молчи, сестра, я все вижу, ты слепая. Типа, Иванович. Я прошу вас не кричать на маму. А не рассыплется от моего тка. Вы нехороший, злой человек. Я вас не люблю. Я боюсь вас. Павла, Павла, Господь с тобою. Довольно. Да Послушай, Павла. Нет. вы меня послушайте. Я люблю Мишу. Не верь ей, отец. Это она выдумала от скуки. Ну да. Ну, Господи же. Убейте меня за это все равно. Я знаю, Миша не любит меня. Знаю, что ж, а я люблю его. Он лучше всех. Ну, убейте меня. Пашенька, зачем ты это говоришь? Папа, уйдите отсюда, пожалуйста. Папа. Эх, Павла, уйди прочь скорее. Уведи ее, сестра, скорее. Софья уводит Павлу. за ними бесшумно исчезает Салаваньево. Вот как! Вот, брат, как! Старик! Да... Расстегнув ворот рубахи, Антипа опускается на стул возле бюро, бессознательно перекладывает теребит, лежащие перед ним бумаги. С бюро на пол падает револьвер. Усмехнувшись, а типа с интересом смотрит на него. Потом поднимает с полу, закрывает глаза. Михаил, все время наблюдавший с отцом, тихо подходит и пытается вырвать у него револьвер. Ты! Слушай, отец! Уйди прочь! Дальше! Не виноват. Мне виноват, ничего не надо, ты слышал, она сама сказала, не верь ей, все едино, все едино, я эти мысли знаю, какие. эти Михаил показывает на револьвер. Антипа швыряет револьвер на пол. Дурак! Ты что? А думаешь, я из-за тебя? Решусь? Эх, ты пьяница! Убирайся вон! Не думай обо мне плохо. Я знаю, я человек бесполезный, больной. Мне стыдно перед тобой, перед всеми. Честно говорю тебе, ничего я не ищу, начите! Отойди! Убью ведь, позабуду, что ты мне сын! Так вот, какие мысли в башке твоей! Поганый. Это не мои твои мысли. Что? Я старше тебя душой. Я не повинен ни в чем. Ты у меня сердца вынул. Антипа, угрожающий, двинулся на сына. Быстро вошла Софья. Пусти! Пусти! пусти. Миша, беги! Миша! Миша! Михаил, подняв с пола револьвер, убегает. Софья! Скорее, бабушка! Ее спрячь! Мишка боже уезжает, едет! Софья! Вокруг меня великий грех ходит! Делай что-нибудь! Сердце мое не дышит! Убила меня! Он взял со стола револьвера! Это Михаила, сын. Та комната в доме Софии. Прошло несколько часов. Наступил вечер. В кресле у камина сидит обессиленной Антипы. По комнате, задумавшись, шагает Муратов. Что доктор-то говорит? Я же не знаю, ведь мы только сейчас приехали. Сейчас? Да. Он, вероятно, еще не успел смотреть. Меня Софья вытурила оттуда. А ты зачем приехал? Я же говорю, доктор у меня сидел. искакал Шохин. Шохин? Он тоже человека убил. Я и уехал с доктором. Может быть, окажусь полезен. Ты? Ну да. А Шохин где? В город послали за лекарствами. Так. Все можно объяснить! Тут и объяснять-то нечего. Ну, нечего! А что, парень? Не любишь ты меня? Пожалуй, теперь не время о любви говорить. О любви говорить не время? Слова-то какие! А я вот не боюсь сказать, что никого не люблю! Софью только очень уважаю. А сказать, что люблю, это, брат, слишком опасно. Доктор-то пьяный. Не сильно, как Не всегда. Не повредит он Михаилу-то. что же, вы же знаете, что он хороший доктор. Да он человек хороший, только вот споил ты его. Всех ты тут повредил. Михаилу тоже вредное ты лицо. Стоит. Рана не опасна. Слышишь, Антика? Верно, не опасно. Конечно, верно. Ну, спасибо тебе. Ну, Пускайте его никуда отсюда. Вот, видите? она тебе что шепнула? Я сказала, чтобы ты никуда не уходил пока отсюда. Что же ты ему говоришь, а не мне? А, пустяки. Софья снова уходит. А? Выздоровит, Миша. А я вот до смерти заболел. Да, все пройдет. Когда помрем, ты мне ничего не говори. Утешения мне не добыть. Вот ты учился. Законы знаешь. Скажи, отчего это? Я человек здоровый, до да дела жадный. Может, от большого здоровья плохо мне. А сын у меня, слабый, ни к чему не привязан. Вот это отчего? Какой тут закон? Что ж, одно поколение работает, другое устает. и есть рождается уставшим, не понимаю. Было быть, на детях сказывается усталость отцов в сроках переданная. <связывая> <связывая> Поколение. Слова-то все какие намекающие. Какие тут намеки. Да вот одни работают, а другие от пизделья поклевают. Нехорошо выходит. Вы с молодого много пить. Нет. отец пил, жена выпивала. Она из пьяной семьи, скучно ей было со мной, я ведь дома почти не жил. От нее всегда мятая, а то сухим чаем пахло. Это она дух заедала. Михаила Софья испортила. Научила его книжки читать, стихи сочинять. <рly> <рly> Маятник, как медная секира срубает головы минут. Смешно. Минуты с головами. Это вроде муравьёв, что ли. «А может и нет здесь ничего смешного?» Антипа, откинувшись на спинку кресла, закрыла глаза. В дверях показалась Софья. Знаком подзывает к себе Муратова. «Миша хочет видеть его. Я увела оттуда Павлу, она может прийти. Идите туда, задержите ее. Не нужно, чтобы она сейчас встретилась с Антипой, понимаете?» «Конечно, моя дорогая. какие пустяки! Вы превратите себя, это ужас!» «Уйдите!» ну, Только... Поклонившись, Муратов выходит На что он тебе? Он мне не нужен Что-то лучше нищими жить, али в разбой пойти, чем с таким то вот -ка. Соня! Как же так? Отец работал, я работал Накопили добра на тысячу человек, одевать его некуда. На что все? Михаила, мертвая душа, ты бездедна. Время ли теперь говорить об этом? На кого? Полесничий сказала о любви говорит не время. Нашел с кем о любви беседовать сюда. Рука-то маленькая, а твердая. Тебе бы не сестрой, а женой моей быть. Эх! Вот что. Миша хочет видеть тебя. Он сам сказал. А ли ты внушила? Сам. Ей-богу. Ну вот еще божица я буду тебя. Ах, трудно мне будет видеть его. Мне всегда будет тяжело смотреть на него. А в чём я виноват перед Он устал, а я не устал. Это... Эм, Нет, она ни в чём не виновата. Они все этаки-то ни в чём не виноваты. Это мы виноваты во всём. Такие вот. Соня, что она? Кто она? Павла это Поздно спрашиваешь. Просто она молодая девушка, живет во сне своей юности. Нашел я счастье, отдых. Счастье стоит, не дешево. Да маленькая-то. Но всегда маленьким кажется, пока его в руках держишь. Выпусти, узнаешь, как велико и долго Это я не про твой случай. Да ладно, уж, я думал, дети будут. Это ты теперь выдумал. Нет, думал, ждал. Женщина без детей, ну какая же в этом радость? и что? Ничего, я жду. Идёшь? Иду. Соня! Отчего это бабам всегда было тошно со мной скучно? И любит будто от души и не отпрылась. Отчего? Ну перестань ныть. Разве я Ведь я ж был красивый. Ты был всегда для женщин половинкой человека. А, врёшь. Подумай, увидишь, что правда. Что я буду говорить Михаилу-то? Найди. Ну, Маятник, как медная сетира. Ты знаешь, где не жалко его. Для себя жалко. За себя стыдно. Зря изломался. Ну что ж. Идем. «Нет, не надо, не ходи». «А как же?» «Скажу, что нездоровый задремал». «А то я тут пойду». «Я сказала, не надо». «Ну тогда я хоть часов зайду, посудянуться <с Ecstasy> в душе. У меня Соня сейчас все мысли в путь, пьяные все. Играй у меня в душе, страшная!» «Говоришь ты, но...» Софья торопливо уходит. <свы> <свы> «Ты, брат, тоже... Не все понимаешь, нет, постой, э, -э, -э, -э. Ах, Соня, Соня. Это кто? Шохин пришел, с лекарством. Вот. и я человека убил? Тут того и гляди. Да еще сына! А? Теснота. Не видать, точей Ты слышишь? Уходишь? Я не из-за ну вот что. Пойдем вместе. Куда? А ты куда собрался? Еще не знаю. но ну, вот я с тобой. Ну что ж. Коль вы вправду, так я подожду. Дела, дела это на суфан. А что? Она справится. Конечно. По богомольям пойдем. Молельщик я плохой. Но за тебя отец старался. И дать так. Куда это делать? Лекарства. Неси туда. Боюсь, будто... А бывало ничего не боялся. Всё до разу. Трудно, якраз, с людьми жить. Людей не видно. Всё судьи, да подсудимые. Значит, решили. Идем. Ну что ж, коль-коль вы в здраво правду, ничем не связан. Ты чего тут, лошадь? Давай скорее лекарства-то! Ой, ой! Улика хозяйственностью опухнула и исчезла. Видал? Как бы я со страшным. Глупая она, однако хорошая. А хороших пугать надо ли? На что их пугать? оставшийся один, антипомашинально прикручивает и вновь прибавляет огонь в лампе. Быстро вошла Павла. Софья, пожалуйста. Ну? Что? Бейте. Эх, ты, змея! Змея! Кроткая. Нуч, ты меня бей. За что бить? Скорее, Господи. За что бить? Не знаю. Я. За то, что молода. За то, что ошиблась. Думала, вы не такое за то, что не люблю вас. Ой. Ки «Что ты со мной сделала? Что?» «Ничего не стало!» Поворачивая палец к себе, стараясь замутнуть ей в глаза. Павла в обморо немедленно спускается с она. «Дио, Де... дио, говорю, милый, не бойся, я, я не трону». Дитё! Моё! Милое! Очнись! Пятверяк показались с и муратов <говорит> ну, Перестаньте говорить здорово! Что же будет с вами? Ой, что ты сделал? Чёрт, Чёрт. из них <плодорок> не знаю! Сейчас я позабо... Харею, облигаю тараканом! Уйдите! Соня! Ладно! Уведи меня! Что случилось? Он хотел меня перебить. Я тебя прошу уйти отсюда. Не хочу. Антипа Иванович, вы знаете, я хотела вас любить. Не говори про это. Я хотела, чтобы вы были добрее. Да. Но вам никого не жалко. Вы никого не любите! Да что вы не любите сына? Зачем вы его ревнуете и гоните? Он больной, несчастливый, виноват в этом! А я виноват, кто здоровей его. Виноват, что у трудышных детей не жалко мне. Я тело люблю, люблю работу, на чьих костях жизнь строена. Чьим потом кровью Земля полита Не такие люди Этому служили, как он Да ты Может он мой Труд На себя принять Ой, да. Да. От моей До отцовской работы Сотни людей в гору пошли Сыто живут, а он что Я грех сделал Так ведь я жить, дело делаю я! Вас добрых послушай, так всякое дело перед чем-то грех, неверно это! Отец мой говорил, коль бедность не убить, греха не сбыть вот это верно! Про вас везде нехорошо говорят. Ну так что? Говори! Из зависти говорят богатый я, и все должны быть богатыми, все должны Сыты жить, чтобы друг друга не служить, не кланяться. Будут люди жить независимо, хороши будут, а нет, пропадут в низости своей сотнины слова, верные слова. А, Миша? Что ж, я тут сделаю. Я вижу моей вины перед ним. Вот, может быть, перед тобой виноват. Ну, видал, понравился. захотелось порадоваться, отдохнуть. А ли я отдых не заслужил? Господи, неужели нельзя жить в тихом мире? Любят друг друга, всех любят. Ведь надо же иначе жить. Начни, начинай. Милые мои, Ведь нельзя так, нельзя жить, не любя никого, никого не живея. Дорогие мои люди, неужели все враги друг другу? Есть же что-нибудь неоспоримое, есть же правда где-нибудь. Не приготовили ее для тебя. Ведь нужно же думать о правде, надо искать ее. Правду не выдумаешь. Ее нужно выработать. Работать нужно, Паша, не искать. Ничего не найдешь, ничего не потеряно. Какой души потеря? Какое неправда? Не понимаю я, ничего не понимаю. Целованева вводит ослабевшего Михаила. Зачем ты встал? Бросится он. Господи, <пасухи> что вы делаете? Говорит меня, хочу отца видеть. Он говорит, сам-то отец не придет. Разве вы не понимаете, папа? Не понимаешь? Кричи больше на мать. Здравствуйте. Не шумите. Это все я виноват. А это ты напрасно. Я буду пришел погодя. Я бы и хотел идти. Да вот говорили мы тут. Слушай, отец. Тебе вредно говорить. Молчать вреднее. Вольно поранился. Ты меня прости. Эх, брат, ладно уж. Неизвестно, кто виноват. Я знаю. Кто? Кто же? Уж, конечно, люди беззащитные. Аня, матушка, прекратите. Нет, матушка, вы меня уж не троните. Нет, пуха божья, помолчи, Христа ради, не то Тихо, перестань. Фу, от ржавчина. Подожди, отец, не волнуйся. Ведь все это не страшно. Больше смешно. Ты скажешь, смешно. Эх, Михаила, нехорошо все. Не хорошо? Не тронь себя. появившийся в дверях Муратов делает знак Софье. Она подходит к нему. Идите. они жрут песяцы и уедут. Муратов удаляется, отец внимательно смотрит на улыбающееся лицо сына. "Ты чего смеешься? Хочет сказать тебе отец, что ты хороший. от души. Ну вот еще зачем ты помал тебе отдыхай. Видишь ли, ведь я понимаю, я даже издали нередко тихонько любовался с тобой. Любоваться – это уж значит любить. Софья, чего? Вот что говорит. Ядно могу... говорит. Ты топор в руке дождь в чьей-то велик строящей руке. И ты, и тетя Соня, она еще тебя острее. А я вот, и все такие, как я. Хочу сказать тебе, Отец, я много думал об этом. Бесполезных людей нет, есть люди вредны ты не казни себя. Помоги тебе Бог. То, что сказал так спасибо брат это мне хорошо отец отец брат михайло это ведь тоже не просто мясо это живой человек с душой он тоже любит нельзя не любить-то, все радости в любви. О, Господи, не понимаю я. Видишь, ведь я тебя как знаю, когда ты еще языком не владел, я уже боялся за тебя. я про тебя вот будет человек самый близкой мне вот этого он и возьмет на себя и труды мои и грехи мои возьмет оправдает всю мою жизнь нечего Мне надо лететь, Соня. Скорчок! Ну! Перестань! Доконали! Вот. Что с ним, а, Не Сочи. знаю. Где доктор-то? Доктору Яку, дайте воду. Вот! Ну! Ну! Разве нельзя Ах, вы жестокие! Вы не шумели! Оставьте, что вам нужно! Не люблю вас! Это меня почти не огорчает. Берите его! Михаил пришел в себя. Антипа и Мураков вводят его под руки. Вот какой я почетный. Что мне делать? Что? Скажи! Я тоже, кажется, умру. Что же я? Куда же? Подумай сама. Антипе, ты не жена, Михаилу не сестра. Вот, говорил тебе, не нужно продавать свой угол-то. Оставьте, мам. Куда теперь спрячешься? алла много говоришь о любви, а любить не умеешь еще. Когда любит, все ясно, куда идти что делать. Никого ни о чем не надо спрашивать. Вот-вот, без спроса живи, да. Очень хорошо тебя учат. Солнечный день, Павла, не спрашивает, отчего светло. В твоей душе не взошло еще солнце. Не слушай, солнца. не слушай, Павла, не слушай, ячейки. вы, Анна Марковна, очень много вреда приносите дочери вашей. А еще бы те! Кто больше матери вреден? Нет уж, матушка, вы позвольте. Я знаю, что бесполезно с вами говорить. Извините собаку. Иди, беги к любовнику-то Неправда. У нее нет любовников. Нет, так будет. Не взошло солнце. А ты верь ей, не про солнце надо думать, а про себя. Как самой прожить тихо и с удовольствиями. Все хотят жить с удовольствиями. Разбойника этого тебе надо бы наставить. И барыня это тебе не подруга, она тоже воровой породы. А мы люди тихие. Деньги у тебя есть. Своих 25 тысяч, ну, еще найдутся. Со своими-то деньгами можно прожить, как хочешь. Свой целковый родного брата дороже. И мне, мне в этом доме не привольно а мне отдохнуть пора. 41 год мне. Кто я тут? Не про то вы говорите. Не то. Зачем я ушла из монастыря со своим-то капиталистом? И в монастыре аварий проживёшь. И я вот с тобой. Нет подружки, вернее, родной матери. Она все понимает, все прикроет. Стойте, идет кто-то. Уйти бы нам, а? Гляди, полиция скор приедет. Зачем? А как же я послала? Возвращается Муратов. Ну, что он... Устал, дремлет. Он ведь не умрет. Со временем непременно умрет. Когда? Не сейчас. Точно не знаю, когда. Вы, батюшка, не издевались над простодушием нашим? Стопите, мама, рано ведь, не опасно. Револьверишка слабый, пуля маленькая. Скользнула по ребру и вышла в боку. Это безопасно. Я вам, кажется, давеча сказала дерзко. О, не беспокойтесь. Я ведь знаю ваши христианские чувства. Я даже не помню, что сказала. О, не беспокойтесь, уверяю вас. Встрепана ты очень, Паша. Ой, ужас какой. Что же вы раньше-то мне сказали? Времени было. Ну, извините, я уйду. О, пожалуйста. Так значит, ближе. Не знаю. Доктор говорит, что организм его очень утомлен пьянством и распутством. Ой, как бы? А ты, Итика, иди, иди. Не тебя это касается. Силаван уходит вслед за дочерью. Муратов садится, опускает голову на руки. Входит Софья. Говорят, ну стали А вы? Да. Немножко. Нужно отдохнуть. Я сейчас уйду. Но прежде позвольте мне поставить один вопрос. Ставьте. Я хочу подать прошение о переводе во Владыкинское лесничество. Вы знаете, там лесничий застрелился? Да, знаю. Но если я останусь здесь, мог ли бы я рассчитывать? Нет. Позвольте, вы дослушали Я хотел сказать, могу я рассчитывать, что ваши отношения ко мне изменятся? Я поняла вопрос, недослушаю. Шохин убил человека, право вы относитесь к нему милостивее, чем ко мне. Может быть, вероятно. Что такое Шохин? Он честный зверь. Он думал, что это его долг убивать людей, которые крадут добро его хозяина. Но он понял, что он сделал. Он всю жизнь не простит себе этого. Теперь он относится к людям иначе. Вы ошибаетесь как всегда. В вашем лесничестве за семь лет ваши Шохины убили и изувечили несколько десятков. Человек. Не так уж много. А сколько посажено в тюрьмы Сколько разорено семей из-за вязанки хвороста, вы это считаете? Нет, конечно, вам-то какое дело до этой статистики, сударыня, все это романтизм. Как бы вы приказали поступать с ворами? Не знаю, но как-то не так, ведь вот у нас не воруют. О, это не факт, а только видимость, как говорит доктор, тоже романтик. Нам нужно кончить этот разговор. Он возникает с каждой встречи. Совершенно напрасно спорите со мной. Послушайте, Василий Павлович, да, вы для меня хуже шой, хуже любого пьяного мужика. Мужика можно сделать человеком, мы что-то безнадежное. Мне не очень легко сказать вам это. Э -э, к лицу вам романтизм, хозяйка. Нелегко видеть вас таким, каков вы есть. Умный, образованный человек, без любви к людям, без желания работать. Это меня отталкивает. Я видела, как вы гасли, как вы быстро теряли себя, развращали других. Пять минут назад я слышал, как Анна Марковна мудро сказала, «Все хотят жить с удовольствием». Что стоят все эти, якобы развращённые мною, люди вместе с вашим племянником? Я его раздавлю, кто-то другой, или сами они друг друга передавят, мне всё не равно! Быть не пестофелем в уездном городе – это очень легко! Вы бы попробовали стать честным человеком? дурно сказано, но что это значит «честный человек»? Нам не о чем говорить. То есть вы не можете ответить? Ужасно вы одинокие, одинокие и бессильные. Это неправда. Есть где-то люди, которые чувствуют жизнь так же, как я. Ведь ничего же нельзя выдумать. Можно только принять в душу свою то, что есть в жизни. В моей душе есть светлое, значит оно есть и вне моей души В моей душе живет эта вера в возможность иной жизни, значит, она есть и в людях, эта благая вера. Я многого не понимаю, я плохо образована, но я чувствую, жизнь блага, и люди хороши. Вы всегда лжете на людей, и даже на себя. Я всегда говорю правду. Это правда ленивых, обиженных, самолюбивок Что-то злое, милое, это издыхающее. Но сегодня она считалась бессмертной. Нет, живет и растет другая. Есть другая Русь, не та от лица, о вы говорите. Мы чужие люди, не попутчицы я вам. И мы кончили, надеюсь. Убили. Но я уверен, что по пути к этой другой правде вы сломите себе шею. Простите-ка вы все эти фантазии и примите мою руку. Руку человека интересную. Да? Подумайте только. Мы поехали бы с вами в Европу, в Бариж. Это куда забавнее города Мябрена. Вы умная, красивая. В Европе очень умеют ценить красивых женщин. Сколько наслаждений ждет вас. А я не в них Ваши маленькие шалости будут даже приятны мне. Мы бы с вами прекрасно сожгли жизнь, а? Ступайте. Это огорчает меня. Ну-ка, посторонись! ну Прощайте! Прощай! <свят> Уснул Михайло-то! Хорошо, мы с ним поговорили. Опять этот бес зеленый наплел что-нибудь. На что ты его привечаешь? Давно. Лет шесть тому назад человек этот нравился мне. Молода была. Ну, мне-то что ли уйти? Подожди. Может, Михаил теперь меньше пить будет, а, Соня? Что? Ну, ладно, думай свое, я пойду. Ты что спросил? Михаила-то, может, меньше пить будет? Не думаю, едва ли. Ты его не трогай, оставь его мне. Я готов. Все тебе оставить? А как же... С этой... Отпусти ее. Куда? Куда хочешь. Что ты придумаешь иначе? Не в нашем это будет у жеными расходиться. Какая она жена тебе? Только мучиться будешь с ней? Нет, это не годится. Лучше я сам уйду. Брошу все на тебя и уйду, куда глаза глядят. Нет ли чего теперь мне жить. Эх, горько, что ты бездетна. А кто меня за умирающего замуж был? Ну я ладно уж. Зато богатая этой первая в уезде сильнее всех дворянишек. А дети, они не только от мужей бывают. Милости в ты до да поздно. Эх, Соня, Соня. Стыдно стало мне. Не так все, не то. Греха не боюсь. Печаль не люблю я. Меня сейчас печаль одолевает с ней. Ни жить, ни работать. Брось все это. Никуда от себя не выйдешь. Мне не легче твоего... И печаль моя горше твоей. А я не прячусь. Знал бы ты, как тяжело потерять уважение к человеку. Как от этого сердце валит. Знал бы ты, как я искала хороших людей. Как верила, найду. Не нашла. Поищу еще. Да. Несчастливы мы с тобой, Соня. Враги все вокруг нас. Как бы умные. Умный враг всегда хороший учитель. Чему учитель? С сопротивлению. Вот муж мой враг был мне. А я его уважаю. Многому он учил меня. Ну, довольно. Остались мы с тобой одни. И будем жить одни. А может, придут хорошие люди, научат, помогут. Ведь есть же где-нибудь хорошие люди. Просто как у тебя все, Соня, а? И откуда это у тебя Господь с тобой? Ну что ж, обнимемся. Единая ты моя. Спасибо тебе. Ты встряхнись. Вспомни, когда ты уступал. Кому? Надо ли горе уступать? Не надо уступать. Ну что ж, давай жить. Давай работать. Эх, начну же я теперь делами ворочить Земля поколеблется. Вот это больше на тебя похоже. Теперь оставь меня. Не надо бы побыть одной. Иди, милый. Мы с тобой друзья. Это хорошо. Не говори за его. На пороге оказался шофер. Исправник приехал с понятым. Что? Зачем? Кто звал? Анна Марковна Василия посылала. Ну, я ж ее... Стой! Не вмешивай сюда, ты не ходи туда, что ли? Я сама все устрою. Нет, я ее выкину в окошко вместе с, с дочкой. Шокин, не пускай тебя никуда. Сиди смирно, слышишь? Полицию позвали, а? На, код. Вот. Ты чего эту рожу растянул? Я ничего. Ты что, думаешь, я и в самом деле пойду с тобой? Нет. Нет уж, пускай другие отступят, а я уж останусь на своем месте. И тебе уходить некуда. За тобой грех перед людьми, на людях я продаю Так ведь теперь я тоже останусь. Теперь уж чай не мне уходить. Ну вот то-то. Шататься стыдно. он хозяйка наша Софья ванна Как держится ведь женщина? Вбегает Павла. Антипа Иванович, там пришли. «Знаю, полиция там. Ты иди с Богом, тебе бояться нечего. Это твоя же мать позвала. Ты иди себе, уходи. Куда? Это твое дело». Прощай! Куда же? Мать укажет! Прощай! Павла медленно уходит. Шохин, наклонив голову, уступает ей дорогу. Антипа подходит к двери на террасу, останавливается, прислоняясь лбом к стеклу. Прощай!